Глава двадцать третья. «Простите, мне нужно вернуться к лорду». Тейга кланяется и быстро уходит. «Нас никто не будет охранять?» Выглянув за дверь, простодушно удивляется Кирина. «Там никого». «На первом этаже немало стражей», — задумчиво напоминаю я. «Девушки, вы видели, что стало с Дилидом? Тем, кто стоял на коленях перед лордом», Я отвлеклась на гостя, а потом не нашла стража в толпе. Мои подопечные мотают головами и, весело обсуждая подарок лорда, делятся радостью от короткой прогулки с теми, кто остался. «А мне можно туда?» — робко улыбается Деглия. «Только ни одной. Орелия, пойдем вместе?» «Не сейчас». Отказываюсь и усаживаюсь на единственную большую кровать. Тейг увел нас, как только заметил светловолосого лорда. У меня самой не возникает желания показываться Шерри Гетту на глаза. У меня тоже. Неуютно ежатся Кирина. Помните, как он на нас посматривал? Так постояльцы нашего трактира оценивают куриц, чтобы выбрать пожирнее себе на обед. Бррр. Наступает тишина, и я слышу недвусмысленные звуки. Деглея, краснея, прижимает ладони к животу. «Извините». А у меня и самой желудок прилип к спине из-за переживаний, я забыла о еде. А ужин нам не принесли, наверное, потому что я замуровала дверь. А в любом случае я должна что-то предпринять. Решительно заявляю. Оставайтесь на месте, я попрошу принести нам что-нибудь поесть. Я с тобой. Вызывается Кирена, но я сажваю девушку. Нет, мне достаточно и одной ошибки. Видимо, тоже вспомнив о Лизии, она мрачнеет, а я приближаюсь к выходу. Запирать вас не стану, я ненадолго. Выхожу и на миг прижимаюсь спиной к двери. Конечно, мне страшно. Вспоминаю, как видела шантажиста на коленях перед двергом, и расправляю плечи. Уверенно, лорд казнил мерзавца, потому я и не отыскала его взглядом. Мужчина перестал существовать, и теперь не сделает ничего плохого ни мне, ни девушкам. Делаю шаг. Второй. Потом ускоряюсь. По лестнице уже спускаюсь едва ли не бегом. Внизу сталкиваюсь с мужчиной в форме стража и, едва переводя дыхание, выпаливаю. «Прошу вас, передайте просьбу лорду Виргу». Смело смотрю на хмурого нарзийца, но обращаюсь вежливо. Девушки проголодались, а за лет-то... Она там. Перебивает он, кивает на одну из дверей и уходит. «Эй!» Возмущаюсь я, неуверенная в том, что этот человек передаст мои слова Виргу. «А как же ужин?» Страж скрывается за поворотом. И с той стороны доносятся усилившиеся звуки, будто открыли дверь. Гол мужских голосов, взрывы смеха, стук, будто некто постоянно передвигает мебель. Пожимаю плечами, не рискнув последовать за Нарзейцем, шагаю к указанной двери. Осторожно прикасаюсь к прохладному дереву костяшками пальцев еще раз. Кто там? Слышу суровый оклик и облегчённо выдыхаю. Вирк сказал, что женщина упала с лестницы, но судя по сильному голосу, она не очень пострадала. Открываю дверь и заглядываю в небольшую узкую комнату, которая, видимо, ранее служила помещением для хранения белья. Сейчас длинные полки пусты, а не маленькая фигура Норзики лежит на самой нижней, не ни кровати, не матраса, а лишь тоненькая подстилка. Моргаю и заставляю себя приветливо улыбнуться, объясняю. «Я пришла справиться о твоём здоровье. Слышала, что ты упала». Меня толкнули. Прожигая меня странным взглядом, перебивает она. Я поднимаю руки, будто сдаваясь, и подхожу ближе. За спиной хлопает дверь, и я невольно вздрагиваю. Лицо Нарзеки мрачнеет ещё сильнее, будто женщина недовольна моим приходом, но я упрямо интересуюсь. «У тебя что-нибудь болит?» Да. Я присаживаюсь на край полки и готовлюсь терпеливо выслушать обо всех её злоключениях, чтобы поддержать женщину. Но она молчит. Не дождавшись продолжения, спрашиваю: "Может, позвать Сеота, чтобы он дал тебе зелье от боли? Может, ты вернёшься в комнату?" Грубо обрывает она и приподнимается. Лицо её искажается от злости, но тут же морщится в гримасе боли. За лето со стоном откидывается на спину, и я успеваю подхватить ее за плечи, чтобы помочь сделать это мягче. Вместо благодарности женщина едва не брыжет слюной от ярости. «Шла бы ты, меченая!» Пытается оттолкнуть меня, но я перехватываю руку и, удерживая ладонь на розейке, быстро говорю. «Я понимаю твое недовольство. Ты думаешь, что мы виноваты в том, что произошло, что надо было слушаться и сидеть тихими мышками в выделенном углу, тогда бы ты не пострадала!» «Что?» — замирает она и неожиданно смеется, но звук полон не веселья, а горечи. «Виноваты?» — вырывается и, отвернувшись, нехотя признается. «Это моя вина. Я вызвалась вас охранять, но не справилась. Этот орит. Я должна была увидеть, что он не принимает зелья. По поведению, по взглядам. Понять, что он замышляет. Должна, но я была слепа». смотрела за овцами вместо того, чтобы следить за волком. На мгновение я теряю дар речи, а женщина отворачивается к стене и тихо приказывает: "Возвращайся в комнату. Я знаю, что Оре до казнили, но кроме него тут полно тех, кто мечтает засадить тебе, девочка. Уж поверь". Моргая в растерянности, Не поняла, что это значит, но это неважно. Я никуда не уйду, пока не пойму, что ты в порядке, или по крайней мере не попытаюсь сделать твое существование более-менее сносным. Как часто приходит сиот: нужно ли менять повязки, может приготовить зелье, тебя кормят как Стой. Развернувшись, она прижимает ладонь к моему рту, вздыхает. Ты ведь не отвяжешься. Я мотаю головой, и она убирает руку. Кивает в сторону окна. Там порошок в свёртке, три щепоти на полчашке воды. Вскакиваю и, обнаружив зелье, с энтузиазмом принимаюсь за изготовление лекарства. Так что с тобой, ушиб? Нога сломана. Нехотя признаётся она и ворчит. Повезло этому ореду, что я отключилась от боли. Иначе я бы ему член разделала как колбасу по кусочкам. Эта мразь визжала бы от боли. Вдрогнув, я не нароком сыплю больше, чем следовало, и при шепефе фугательство, добавляю ещё воды. Громко заявляю. Можно сказать, так и было. Вирк, осякаюсь и выдаю ещё парочку слов, которые знатные вельеры себе не позволяют. Теперь воды много налила. То есть я хотела сказать, что лорд Тьмы разделал его всего, совсем. Ребята рассказывали. В голосе Залет появляются довольные нотки. Но слушала бы ещё и слушала. А ты молодец. Я замираю у полки с кружкой в руке, потому что никак не могла ожидать, что женщина посмотрит на меня с восхищением. Прикоснуться к охваченному тьмой это Она замолкает, будто не может подобрать слов. Я улыбаюсь и осторожно передаю Залетте полную кружку. Храбре безумия. Наконец находится она. Возможно, хмыкнул я и пожал плечами. Я понятия не имела, что делала, так испугалась, что все умрут. И умерли бы, отхлёбывая, подтверждает она. Потому половина казарм в тебя влюблена по уши. Такие легенды ходят о чёкнутой мечной гильерейке, что лордам впору тебя бояться. Она смеётся своей грубоватой шутки, а я, поперхнувшись кашлью, вспоминаю слова целителя, когда мужчина рассматривал вязь на моей руке. как и о том, что Нарзеет спросил никому об этом не говорить. Спешу перевести тему. «Я хочу спросить». Залет резко замолкает и смотрит настороженно, словно ожидает, что я снова вернусь к болезненной теме ее оплошности. «Как так получилось, что ты стала воином? Разве это не тяжело? Жить с мужчинами? Убивать людей? Зачем тебе это?» Уголки её губ опускаются, глаза темнеют и становятся тусклыми, будто почерневшее стекло ока на роепина. Хочешь знать? отрывисто спрашивает она. И я киваю. Но «Ну, слушай,